Глава двадцать вторая. От шкафчика доктор вернулся с внушительно выглядевшим мечом. Его длинное, слегка изогнутое лезвие блестело как зеркальное. Черт возьми, док, сказал Хантер, делая шаг назад. Вам надо перестать до поздней ночи смотреть самурайские фильмы. Доктор Уинстон не обратил внимания на его слова. Это типичный самурайский меч, известный как Катана. Его можно легко приобрести по интернету не нужно никакого удостоверения личности. Лезвие сделано из углеродистой стали. Его длина может варьироваться, но обычно где-то 22-29 дюймов. Он подошел к телу священника. Это совершенное оружие, обладающее лазерной остротой. Идеально подходит для обезглавливания. Если владелец меча достаточно искусен, удар наносится молниеносно. Уклониться от него практически невозможно. Держа меч обеими руками, он медленно опустил его к обрубку шеи. Но большое преимущество этого оружия — оно настолько легкое, что для нанесения смертельного удара Келлер может пустить в ход лишь одну руку, и удар будет совершенно точен. «Потрясающе!» — прокомментировал Гарсия. «Кое-какие из лабораторных анализов уже готовы». Доктор Уинстон сменил тему и вернул меч на место. Как мы и предполагали, в церкви и исповедании есть сотни отпечатков. Он вынул несколько листов бумаги из коричневого конверта. В данный момент их проверяют по национальной базе данных, но я не жду большого прорыва. Хантер кивнул. Он знал, что положительного результата можно добиться в случаях мелких преступлений, грабежей, может, даже вооруженных ограблений. Комптон был сравнительно бедным районом, но банды в нем действовали активно большинство их участников не чурались и носили нам что нибудь может дать алтарь спросил он пробегая взглядом листы которые дал ему доктор уинстон два набора отпечатков они принадлежат или жертве или алтарнику никаких неопознанных источников а как насчет потира спросил Гарсия. — разве убийца не пил из него кровь священника да то есть мы можем выделить днк киллера — возбужденно сказал Гарсия. — Нет, не можем. Хантер потер уставшие глаза. — Почему не можем? Разве ДНК нельзя выделить из слюны? Гарсия повернулся к доктору Уинстону. — Да, это возможно. — Но ведь кровь в потере принадлежит отцу Фабиану, так? — спросил Хантер. Доктор Уинстон кивнул. — Это значит, что ДНК нашего киллера, выделенная из слюны, может смешаться с ДНК священника в крови. — А когда ДНК смешиваются? — Хантер покачал головой. — Их уже невозможно разделить. Гарсия посмотрел на доктора Уинстона, ожидая подтверждения. — Роберт прав, — кивнул тот. — Лаборатория сможет сказать тебе, что тут есть два разных источника ДНК, но они не смогут разделить их. — Фантастично. — Гарсия прикрыл нос рукой. Тошнотный запах добрался до него. — У нас есть что-то определенное доктор Уинстон сделал глубокий вдох. — Кровь, которую убийца написал номер три на груди священника. Кровь человеческая, но не отца Фабиана. Хантер вскинул брови, ожидая разъяснения. — Она принадлежит женщине. — Женщине? — ошеломленно переспросил Гарсия. — Вот уж не знал, что вы можете определить пол по простому анализу крови. Это можно сделать по анализу ДНК или специальному анализу на уровень эстрогена. Хантер инстинктивно посмотрел на часы. Вы не могли так быстро получить результаты по ДНК, и у вас не было оснований проверять уровень эстрогена. — Так откуда вы знаете, что это кровь женщины? — продолжал настаивать Гарсия. — Разве что... Хантер снова вопросительно уставился на доктора Уинстона. — Разве что... — нетерпеливо спросил Гарсия. — Разве что она была беременной. Доктор Уинстон прикрыл глаза и медленно кивнул.